Ворень петрушки 100 г, морковь 50, сельдерей 50, пиво 0,2 л, соль, перец по вкусу. Кремы суфле. Английский крем. Англия. Скипятить молоко с сахаром, взбить желтки и постепенно по ложке при непрерывном размешивании вести их в горячее молоко. Перелить смесь в кастрюлю и при непрерывном размешивании варить на водяной бане до загустения. Необходимо следить за тем, чтобы смесь не закипела, так как при кипении яйца свернутся. Если же это случится, влить смесь в бутылку и взбалтывать её сильно в течение 4-5 минут, тогда крем снова загустеет. Готовый крем разлить в стаканы или вазочки, охладить и подать, украсив фруктами и изварением. Этот крем можно вида изменить, добавив в него пюре из бананов или пюре из сушёных абрикосов, сваренных в небольшом количестве воды с сахаром или мелко нарезанный ананас. Молоко 1 л, сахар 200 г, 6 яиц, фрукты и изварение 200 г. банан 3 штуки, сушёные абрикосы 200 г, ананас полштуки. Венский крем с абрикосами, Австрия. Замочить с вечера в холодной воде хорошо промытые сушёные абрикосы. На следующий день сварить их в той же воде, добавив сахар. Сведите молоко, добавьте сахар и ввести в него при непрерывном размешивании хорошо взбитые яйца и порошок ванилина. В форме для крема приготовить немного карамели, приварив сахар в небольшом количестве воды до коричневого цвета. И облить ею бока формы. Вылить крем в форму и запекать его в слабо нагретом духовом шкафу в течение 40 минут. Охладить и прокинуть на блюде. из огрнировать сваренными и отцеженными абрикосами и подслащённой сметанной. Сушёные абрикосы 250 г, сахар во абрикосы 200 г, молоко 1 л, сахар в молоко 200 г, 6 яиц, ванильный сахар 2 г, сахар для карамели 150 г. Крем брюле, Франция. Яичные желтки растереть сахарной пудрой и ванильным сахаром и влить их в горячие сливки, непрерывно размешивая, чтобы масса не свернулась. Процедить в полуторалитровую форму. Форму поставить на противень и налить в него на 2 см воды. Противень поставить в предварительно нагретую до 165 градусов Цельсия духовку на 30 минут варить. Или держать там до тех пор, пока крем не перестанет приставать клезвию ножа. Остудить. Приготовить карамель, как в предыдущем рецепте. Перед подачей к столу полить крем карамелью и дать застыть. А стол подавать сразу или через час, предварительно охладив. 5-6 яиц, сахарной пудры 100 г, сливки 30-процентные 70 г. ванильный сахар 4 г, сахар для карамели 120 г. Крем с шампанским, Франция. Желатин размочить в воде, пока не станет мягким. Яйца разделить на желтки и белки, пять желтков и белки от трёх яиц вылить в кастрюлю, поставить в кастрюлю на горячую баню. Высыпать сахар и взбивать. Когда образуется однородная масса, влить шампанское в горячую, но не кипяток, воду и держать на горячей бане, пока не начнет загустевать, непрерывно помешивая. Остудить. Взбить оставшиеся пять белков до образования воздушной, но не сухой пены и вылить в оставшую смесь шампанское с яйцами. Добавить взбитые сливки, разлить по формочкам и, пере в одну большую форму и поставить в холодильник для остывания. Желатин 10 г, вода 8 г, 4 яйца, сахар 100 г, шампанское сухое 0,5 л, сливки 30%-ные 100 г. Суфле ванильное, Франция.